Глава девятнадцатая Эффект неожиданности сыграл свою роль. Рихард слишком поздно очнулся. Мгновение, и Луиза уже распушила шерсть на спинке. Я добавил ей маны для усиления эффекта. Струйки зеленого газа заструились из каждой поры зверька, моментально собираясь в густое облако. Луиза выскочила из зоны поражения за один миг до того, как Мартин поставил первую сферу завесу. Затем еще одну и еще... Через них кое-как просматривались мечущиеся в закрытом пространстве Аракчеев-младший и его охранники. Они покрывались красными пятнами, затем прилились яростно чесаться, кашлять, затем хрипеть. Затем я увидел, на что способен Рихард. Ну да, это я тоже предусмотрел. Его огненный клинок разрубил сразу три сферы. «Ставь еще!» — приказал я Мартину, и тут накинул сверху четыре пузыря. Питомец израсходовал всю ману, поэтому я начал усиленно подпитывать его. «Еще!» Добавил я, наполняя его магический источник. Рихард прожег и свежие куполы уже огненным копьем. До меня пытался добраться один из магов, тот самый ментал, которого засек крыс во время разведки. Но в том-то и дело, что маг был слабеньким. Ментальный молот легко вылетел через сферы, внутри которых Гас Луиза продолжал выполнять свою задачу. Ну а крыс, красавец, подстраховал, с легкостью разрубая молот призрачным лезвием. Вжух! Пролетели по обе стороны от меня две половинки ментального оружия. Да, это было очень близко. «Ты щенок! Я тебя достану!» Яростно завычал Рихард, расчесывая шею. Но газ его ослабил, как и всех остальных. Эта шкура сделала последний выпад. Огненный шар, который врезался в еще две сферы от Мартина, уже не причинив пузырей никакого вреда. «Ну как, ублюдок, как тебе побывать закрытым в куполе?» крикнул я. Он что-то совсем тихо засыпел, закашлялся, падая на асфальт. «Все, с ней достаточно, уходим!» Сферы исчезли, но никто не мог встать на ноги. Рокчеев-младший, Рихард, охрана... Все они валялись, продолжая чесаться и пытаться выкинуть из легких. «Ко мне!» — позвал я свинку, посадил в карман и направился к ожидаемому таксисту. Тот, естественно, ничего не слышал. Сферы неплохо заглушали громкие крики. Да и момент я выгодал такой, что ни одного свидетеля не было. Лишь парочка посетителей вышли из казино... Но тут же зашли обратно. Мартин заскочил на плечо, когда я подошел к такси. Живчик заскочил в салон автомобиля, и я следом устроился на заднем сидении. «А что это за вспышки были?» – удивленно спросил таксист. «Да черт его знает!» – пожал я плечами. «Поехали!» Мы тронулись с места, я на всякий случай проверил состояние питомцев. Конечно, я бы не потащился бы всех зверят, если бы там была серьезная охрана. Особенно Мартина. Меня откровенно беспокоил Рихард. «Сильный гад!» Но я не из робкого десятка, чтобы бояться таких уродов. Полезет на рожон еще раз накажу, на этот раз более жестко. Вернувшись в поместье, я оставил зверя от спальни. Зашел на кухню и попросил Лидию насыпать в тарелку крупы семечек несколько яблок, а также подготовить мясо для Миры и щенка. Тихо же покормил Миру, Владимир Григорьевич, ответил Лидия, передавая мне миску с мясом для щенка и остальное. Поднявшись в мансарду, я покормил лемура, Морскую свинку и живчика. а голодали бедняги. Но меня порадовал не только аппетит питонцев. Я рассмотрел, как у Мартина заблестели глазки. У Луизы то же самое. Притянул их к им связи и понял, что их магические источники увеличились. А прошлых проблем с магическим источником как и не было. Они стали значительно сильнее. То ли аномалия повлияла, то ли недавнее проявление способностей, когда я подпитывал их маной. Скорее всего, и то, и другое. Там уж это... «Бригады подъехали», — ответил Славик, появляясь в дверном проеме. «Что-то дохрена их». «Так и сроки не детские», — ухмыльнулся я. «Серьезно, ты за питомник взялся», — удивился братец. «Да, на десять питомцев. Но это пока». «Дальше будет больше», — ответил я. «Неужели думаешь, что у тебя будет столько заказов?» — критично посмотрел на меня братец. «По-моему, зря только деньги потратил». — Заказы будут, — многообещающе посмотрел я на Славика, сажая объевшуюся морскую свинку за небольшой деревянный заборчик, который сколотил специально для нее Тихон. — Как-то сомнительно, — отозвался Славик. — Сомневайся, сколько влезет, — улыбнулся ей в ответ. — После того, как Мартин с Луизой заберут, придут еще заказчики, за ним еще и так далее. — Потом их будет столько, что придется увеличивать питомник. — Может, второй этаж отстроить? Пш, вот так прямо побегут всех тебе. «Ты хоть знаешь, сколько таких питомников в Москве? Пруд-пруди!» «Поверь, я могу составить им конкуренцию», ответил я. «В других питомниках тоже имеются хорошие лекари», подметил братец. «Их-то лучше знают». «И доверия к ним больше». «Вот увидишь», пообещал я и поднялся, направляясь к двери. «Пойдем лучше посмотрим, что там строители делают. Надо бы их предупредить, чтобы за ограду не ходили, а то динамит целыми их не выпустит». Я уже взялся за дверную ручку, когда на столе Зазвонил телефон. Это была Юля. «Алло, привет», — ответил я. «Володя, привет. Не хочешь сегодня погулять?» «Такой хороший денек», — послышался мелодичный девичий голос. «Привет, Юля». «Совсем закрутился», — объяснил я. «Не минутки свободны, но можно в ближайшее время прогуляться». «Понимаю, поэтому не хотела тревожить. У меня и самой вчера был насыщенный день», — ответила Юля через пару секунд добавила. «Тогда осталось договориться по времени. Я уже освободилась». «Через час буду у тебя», — пообещал я. «Да лучше в парке неподалеку встретимся», — ответила Юля. «Договорились», — ответил я и сбросил звонок. Мы со Славиком прошли на строительную площадку. Да, это была именно она. По ту сторону ограды уже начинали возводить стены достаточно просторного питомника, применяя какие-то светящиеся артефакты блины для укрепления кирпичной кладки. Работала три бригады сразу. Еще одна формировала с помощью магов земли дорогу, которая шла к будущему питомнику, и большую площадку возле него. Слаженно оперативно магистроители возводили стены. А затем я увидел прораба, который руководил разгрузкой материалов. «Этой ночью здание будет готово», — встретил нас знакомый прораб. «Отличная работа!» — похвалил я. «Да просто охренительная работа!» — удивленно воскликнул Славик. «Спасибо!» — прорабу приятно было слышать такие слова. «Кстати, оборудование завезем ночью. Оставим на улице под магической защитой, но вы тоже присматривайте на всякий случай. Место, насколько я понял...» Не очень оживленная. — Да у меня есть охранник, — кивнул я. — Вы о том здоровом все? — поежился прораб. — Как-то странно он на нас смотрит. А главное, не шевелится, сидит на месте. — Послушный пес, — ответил я. — Еще раз предупреждаю, если кто перешагнет через этот заборчик, он отреагирует, может порвать. — Я предупредил своих рабочих, и начнут смену в том числе, — кивнул прораб, слегка побледнев. После того, как мы со Славиком возвращались обратно к дому, я решил поговорить... О безопасности брата. Если меня пытались украсть, значит и он под ударом. Послушай, на меня недавно напали, — начал я, но отхватили в ответ. Ого, — остановился Славик. И кто это был? Люди Аракчеева, — ответил я. Будь осторожен и не влезай ни в какие авантюры. Я могу себя защитить, — хмыкнул братец, доставая какой-то камень. И что это, — опешил я, — оружие какое-то. Выиграл в карты, хохотнул Славик, — у одного барона. «Опять карты!» — вздохнул я. «Не лезь ты в эти игры. Лучше начни зарабатывать». «Да ладно тебе!» — отмахнулся Славик. «Я тем более больше не играю. Знаешь, что это такое?» «Продемонстрируй!» — улыбнулся я. «Мне кажется, что вам просто редкий хвостун!» — хихикнул крыс. «Такой камень я видел в нашем мире. Просто защитный купол формирует не более...» «Не сравнивай!» — подметил я. «Это может быть в этом мире все что угодно!» «Ага, сейчас!» — Славик сжал камень в руке и закрыл глаза. затем. Вокруг него замерцал защитный купол. «Ха-ха! А -ха, что я говорил? Херня все это! Любой средний кемах пробьет эту штуку и завалит его!» — закричал крыс. Но потом он притих. Через секунду братец исчез, появляясь в десяти метрах от меня. «Ну что, прикольно?» — крикнул он. А затем я атакую ментальным заклинанием сразу. «Бах!» «Неплохо!» — оценил я. «Но все равно будь осторожен. Если на тебя нападут внезапно, ты можешь не успеть включить свой артефакт». — Да понял я, — пробурчал Славик, постукивая по круглому камню. — Блин, опять кристаллы стащились. Надо поменять. — Все равно хрень, — пробурчал Крыс. — Я видел магическое возмущение. Когда еще перемещался, я уже знал, где он окажется. Игрушка не более того. — Но позволит уйти от первой атаки и укрыться, — подметил я. — Но будь начеку, — предупредил я. — Да понял я, — буркнул Славик. Он ожидал от меня более бурной реакции. — Все же, Аракчеевы тварьи. «Ничего, поставим их на место», – пообещал я, – «а пока мне надо отлучиться. Скажи Тихону, чтобы присмотрел за питомцами». «Да он и так знает, но напомню», – откликнулся Славик. Вернувшись дом, я выбрал наиболее подходящий костюм. Черный цвет – самое оно, белая рубаха, лакированные туфли, а затем направился к парку. Парк находился недалеко от Академии, поэтому быстрее будет дойти пешком, чем дожидаться такси. С собой я решил взять Живчика». Через минут двадцать у входа в парк я увидел Юлю. В светлом платьице, подчеркивающей ее формы, расплылась в улыбке и помахала мне. «Давно ждешь?» — я подошел к ней, отвечая улыбкой. «Нет, только подошла». «Ой, какой славный песик!» — воскликнула Юля и присела возле живчика, погладив его. Живчику понравилось, и искорки пробежали по его шорстке «Это что, магический питомец?» — воскликнула Юля. «Ого, это же дорого! Где купил?» «Сам вырастил!» — улыбнулся я. «Года два? Больше?» — начала допытываться она. «Не меньше. Он у меня способный», — улыбнулся я. «Офигенно просто!» — ахнула Юля и встала, оглядываясь. «Куда пойдем?» Пришлось до этого покопаться в памяти Володи. Он частенько ходил в небольшой уютный ресторанчик «Белая пуща». И я решил пригласить девушку именно туда. «Знаю отличное место», — ответил я. «На соседней улице. Там подают превосходные стейки». Перед рестораном пришлось сдать охране живчика. Внутрь с питомцами не пускали. Я представил крысы что он поглядывал за щенком. Ресторанчик был немноголюдным в это время. Ярким, с приятной музыкой на фоне. На стенах разрисованные блюда и картины. А от аромата еды, заполняющего все помещение, потекли сленки. Пожалуй, нужно чаще ходить на обеды в такие заведения. Осталось только деньги на это дело заработать. Ждать долго не пришлось. Вскоре нам принесли два подноса одинаковой еды. Я с аппетитом набросился на свой стейк из лосося. «Ммм, как же он хорош!» «Да, очень вкусно!» Довольно улыбнулась Юля, прожевав кусочек. Мы не спеша ели и разговаривали. Так я узнал, что Юля учится на третьем курсе, постигает магию воды, показывает неплохие успехи. Когда дело дошло до мороженого, за дальним столиком оживилась троица парней. Они пересели на соседний столик и продолжили тихий разговор, начиная коситься в нашу сторону. Я взглянул на Юлю и увидел, что она вся съежилась. Даже попытался спрятаться, прикрывшись меню. «Что такое?» – насторожился я. «Ты их знаешь?» «Нам лучше уйти отсюда и сделать это незаметно», – прошептала Юля. «Зачем? Ты их боишься?» «Нет. С чего мне их бояться?» – пожала она плечами. «Просто неприятные люди». Между тем от соседнего стола отделился здоровяк в дорогом костюме и подошел к нам. «О, Юлечка, ты ли это?» – сплеснул он руками. «Уж кого-кого. А тебя? Я точно не ожидал встретить в компании». — Черкасова! Это же просто дичь какая-то! Я этого здоровяка видел в коридоре академии, но кто это понятия не имел. — Юра, тебя это не касается, — сухо ответила она и смирила его строгим взглядом. — Они явно хорошо знакомы. — Юра, мы беседуем с девушкой, а ты вмешиваешься, — улыбнулся я. — Нехорошо, как ты ведешь себя. Угомонись и сядь обратно. Только моя улыбка была недружелюбна, а скорее наоборот, не сулила этому балбесу ничего хорошего. — Черкасов, я слышал о твоих чудачествах. «С каких это пор ты настолько дерзким стал?» Он подался вперед и навис надо мной. «Ладно», — я поднялся со стула и надвинулся на него. «Господа, прошу, не ссорьтесь», — подлетел официант. «У нас приличное заведение». «Иди отсюда», — посадил его мажор. «И с людьми не умеешь общаться?» — сделал я вывод. Он ткнул пальцем мне в грудь. «Это ты человек, что ли?» «Юра, перестань», — побледнев, пробормотала Юля. «Мы уже уходим». «Нет, мы никуда не уходим, Юль». «А вот господам, пожалуй, пора». — резко ответил я, продолжая пристально смотреть на мажора. «Юля, так как с этим нищебродом познакомилась?» — удивился мажор. «Сядь на место, говорю». Он попытался меня толкнуть на стул, но я перехватил его руку. Нажал на болевую точку у локтя, и здоровяк исказил от боли лицо, закряхтев. «Все, отпусти! Ты что делаешь? Блин, больно!» «Еще коснешься меня, будет больнее!» — пообещал я и отпустил его локоть. «Ты гонишь, Черкасов!» — воскликнул мажор. «Совсем мозги пропил!» Он выскочил из ресторана, а двое дружков растерянно посматривали в нашу сторону, поспешили за ним. Юля посмотрела на меня и улыбнулась. «Как ты это сделал?» «Ничего сложного. Просто нужно знать определенные точки на теле», — выхмыльнулся я в ответ. «А ты храбрец», — улыбнулась она. «Это же Батурин». «Мне это ни о чем не говорит», — ответил я. «Ты не знаешь?» Юля рот открыл от удивления. «Это сынок мэра города». «Но я же с ним не ссорился. Ты все видела. Я сделал глоток кофе». «Ну, то, что он наглец, это да!» — улыбнулась Юля и заблестела глазками. «Мне без разницы, кто отец того придурка. Лучше бы его научили правильно вести себя в приличном месте. Кстати, почему он так беспардонно вмешался? Следит за тем, с кем ты общаешься», — вспомнил я. «Ну, наши родители знакомы, поэтому мы часто бываем на одних мероприятиях». «К сожалению», — печально улыбнулась Юля. «Видимо, возомнил себя моим старшим братом, не обращая внимания». После обеда мы прошлись по набережной. Юля вспомнила свой летний отдых на Байкале, делилась впечатлениями. А я рассказал, как Живчик проявил свою первую способность. Юля просто пищала от восхищения, когда Живчик выстрелил языком. Чуть позже, когда стемнело, я проводил девушку до особняка и двинулся в сторону дома. Сегодня я хотел вплотную заняться пантерой. Ведь до сих пор мне и проявилась ее магическая способность. А потом можно смело идти со зверятами в аномалию. Я проверил телефон, ответил на сообщение Белоцветова, сказал, что питомец идет на поправку. Затем написал Максиму, сказав, Луизе полегчало. В кармане завибрировал телефон. Это был еще один человек от Аркадия. Он спросил, можно ли привезти ко мне своего волка. Блин, еще волка в моей комнате не хватало. Я сообщил, что он перевозил через пару дней. Следом позвонил Аркадий. «Привет, Володя! Не одолели тебя еще мои знакомые со своим зверьем?» усмехнулся он. «Приветствую!» ответил я. «Двух питомцев взял, но это предел. Скоро появятся места, питомник строю». «Круто!» – воскликнул Аркадий. «Тогда я не только своей компании о тебе расскажу, но и в сети напишу. Поверь, после этого от заказчиков не будет отбоя. Погоди, пусть сначала питомник построят», – засмеялся я. И тут вспомнил о враге семьи. В сети я прочитал информацию о князе, но интересно было, что может ответить по этому поводу приятель. «Слушай, а что ты знаешь о князе Ракчеве? «Один из самых богатых людей нашего города», — ответил Аркадий, — «водит дружбу с власть имущими. Я с ним не знаком, но говорят, что он подонок и тварь. Каких еще поискать надо?» «Ну, как маг, вовсе никакой». «Откуда такие сведения?» — удивился я. «Один из князей по пьяни вызвал его на несмертельную дуэль». «Так князь проиграл ему подчистую. Это ли не показатель?» «Хотя то видео быстро исчезло из сети», — засмеялся Аркадий. «Поэтому и окружают его сильные маги. Сам ни хрена не может». «Спасибо за информацию», — поблагодарил я. «Как Тильда себя чувствует?» «Просто прекрасно. Кажется, что она стала еще мощнее. Думаю, на днях взять заказ на аномалию, проверить гиену в деле. Заодно денег подзаработаем», — радостно ответил приятель. «Но мы не договорили. Из большого автомобиля, который был припаркован у обочины, выскочили двое магов. Один из них — здоровенный шкаф» направил на меня сияющий жезл. «Садись, с тобой хотят поговорить», мрачно ответил Громила. «Потомкам лазурных драконов приготовиться», сказал я крысу. «Уже готов рубить и кромсать», отозвался питомец. «Живчику тоже», обратился я к псу. «Раф!» ответил щенок. «Угомони свою шавку», грубо посоветовал Громила. «Тебя не спросил дятел», таким же тоном ответил я, и здоровяк немного растерялся. «Садись в машину», выпалил второй более худощавый. Я взял на руки живчика, который глухо зарычал. «Кто хочет поговорить?» «Его сиятельство князь Аракчеев», — ответил худощавый. «О, какие люди!» Я заглянул внутрь и увидел, что на заднем сиденье никого нет, а на передних мест пространство огорожено магической перегородкой. За ней сидел жирный мужик в темном пиджачке. Все пальцы в перстнях, даже запонки золотые и наглый взгляд. Ну что ж, пожалуй, пришло время выяснить отношения. Когда я сел, машина еле ощутимо дернулась, развернулась и поехала в неизвестном направлении. Интересно, что задумал Рокчеев? Если надумал снова похитить, то голыми руками меня не возьмешь. «Крыс, можешь преодолеть перегородку?» — велел я. «Не могу, что-то блокирует», — признался астральный питомец. «А так?» — я поделился с ним маной. «О, вижу, но дальше что-то все равно не пускает. Ну и рожа у него прям кирпича просит». Пробую пробраться к нему, если получится сигналь». «Конечно, сразу дам знать», — ответил крыс. Вдруг перегородка отъехала в сторону, хотя магическая защита осталась. Раздался голос. «Владимир, я был уверен, что ты не откажешься прокатиться со мной». «С кем я говорю?» Хотел, чтобы он сам представился. «Не придуривайся!» Князь повысил голос. «Мой телохранитель сказал, с кем ты будешь говорить. Недавно ты напал на моего сына, и я хотел спросить, почему. А почему вы хотели похитить меня из-под купола? Почему убили мою мать? Почему нападаете на поместье?» Грубо произнес я. «Отвечай на вопрос!» – зарычал князь. От прежней любезности не осталось и следа. «Это ответные меры на мое похищение», – ответил я, – считая, что это предупреждение. «Нужно было давно избавиться от всей твоей семейки», – прошепел Ракчеев. «Знал же, что нельзя оставлять наследников!» «И...» с этот момент я намерен исправлять ситуацию». Мы ну, уже остановились. «Хозяин, какая-то площадка. Несколько людей вокруг», – услышал я крыса. «Вылезай!» — выкрикнул появившийся из открытой двери Громила. «Ну ладно, поиграем по вашим правилам. Даже интересно, что придумали». Я увидел просторную, крытую площадку вроде ринга. Ее наверняка используют для различных турниров и соревнований. Большие двухстворчатые двери были настежь распахнуты, и внутри мелькнули зрительские места. Всего несколько человек сидели на первом ряду. Из остальных двух машин выскочили телохранители. Маги накинули защиту на князя, который вышел из автомобиля. Он накинул меня надменным холодным взглядом, и его сын действительно очень походил на него. «Что здесь, и зачем ты привез меня сюда?» — хмуро посмотрел я на него. «Я же причинил твоей семье много плохого, и ты хочешь разобраться по-мужски?» — скривил он губы в усмешке. «У тебя будет такая возможность. Я вызываю тебя на смертельную дуэль». А отказываться я был не намерен. Притом, по правилам дуэльного кодекса, который я уже успел учить, именно я выбирал вид дуэли. «Принимаю. Выбираю магическую дуэль», — улыбнулся я. «С питомцем». «Хм, я на это и рассчитывал», — оскалился этот ублюдок. «Если что, все уже согласовано с императорской канцелярией. Причина — нападение на наследника рода». «Давай уже к делу», — ответил я. «У нас все готово», — подошел к нам мужчина с чемоданчиком в руках. Вытащил какой-то документ и подсунул ручку. Я бегло осмотрел несколько листов с густо напечатанными мелкими буквами. Всего лишь один лист соглашение на дуэль «Магическую дуэль» с питомцами между графом Владимиром Черкасовым и князем Анатолием Аракчеевым. Отлично, я подписал документ. Он наверняка знает только про живчика и не в курсе про мой козырь в рукаве в виде крыса. Но затем проявилась еще одна строка. «А, ты ж хитрый ублюдок», — взвизгнул крыс. «Он может выставить вместо себя другого дуэлянта». Я вопросительно уставился на Аракчеева, наблюдая, как тот расплывается в довольной улыбке. «Вперед на арену!» — указал он рукой. Твой противник уже ждет. Это было неожиданно. Я сжал кулаки. Живчик, чувствуя скипающий внутри меня гнев, глухо зарычал. Телохранители тут же закрыли Ракчеева плотным кольцом и активировали артефакты. Хорошо, как скажешь, процедил я сквозь зубы. Сначала я расправлюсь с твоим представителем, а затем возьмусь за тебя. Затем я развернулся и вышел на открытую площадку. Крысы... Пришлось подпитать сильной магией, чтобы он преодолел магический барьер, окружавший дуэльную арену. А затем на арену вышел мой противник Рихард. «Ну что, щенок?» – процедил наемник. «Настало время платить за свои поступки». «Где твой питомец, отребье?» – процедил я. «Он уже идет», – хохотнул Рихард. А я буквально оцепенел. Взревело вышагивая на арену существо. «То, с которым я меньше всего сейчас хотел сталкиваться».